Ночью Исаев уснуть не мог. Заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Рибе, живой мертвец, что с ним сделали. Потом от Пимезова перебросился памятью к последнему дню во Владивостоке, когда Ванюшин привёл его к своему лакею Меньки, тот еще в доме Ванюшинских родителей, при рабстве был мальчиком. И услыхал слова его квартиранта, привад-доцента словно это не четверть века назад было, а только что в этой странной деревянной комнате. Маленький с пушкинскими баками Шамес тогда жарко вещал ему Исаеву и Ванюшину: "Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого". Они исчезнут лишь на третий день, когда по нашему христианскому присказу душа уйдет из тела. Да-да, я верующий выкрест, хоть и говорят, мол, жив крещённый, что конь лечоный. Поймите, и первый, и второй день покойник фиксирует все происходящее вокруг него. Я еще не ответил себе, организуется ли это слышимое в ужас там в таинственно распадающемся мозгу покойника. Ведь на самом деле выходит не душа, а энергия, мощь разума человеческого. Энергия не исчезает. В этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, значит, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен. Покойник и после смерти оставляет здесь свои электромагнитные волны. И если я проживу еще несколько лет, И Россия не сожрет самоё себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, плачи Ярославный и невысказанный, то есть истинные мысли Макьявели. Не смеетес, я действительно смеялся, вспомнил Исаев. Я хохотал тогда. Не зря говорят, идеи носятся в воздухе. Стоит только настроиться на них, и тогда высший разум мира войдет в вас. И вы станете новым пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала. Что вы смеетесь? Я смеялся. Ванюшин слушал завороженно, с несбывной тоской. Вы просто не задумывались над тем, от чего все великие люди, либо маленькие ростом вроде Мольера, Наполеона, Пушкина, Лермонтова, Ленина, либо великаны, как Пётр, Кромвель, Линкольн. А в чем дело? в том, что они вне среднего уровня человечества, поэтому им сподручней настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев. Ванюшин тогда вздохнул. Свернут вам голову рувим, либо наши изуверы, либо красные. Шамис зашёлся смехом. Думаете, я боюсь? Нет, вообще-то я, конечно, трус, но за жизнь как таковую страха не испытываю. Почему? А потому что я, как и вы, есть пустота. Вы касаетесь меня пальцем, и вы ощущаете меня. Но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете? Тело состоит из атомов. А ведь атом это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные невесомые электроны в пустоте. Следовательно, вы прикасаетесь пустотой к пустоте. В мире нет массы, есть энергия и магнитное поле, и всё. Тело миф. Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты. Вода из того же, дерево, корова, Достоевский, Тинторетто, Джоконда мы все подданные бестелесной материи. Чего же бояться? Откуда англичане могли получить фото Сашеньки? спросил себя Исаев. Этот вопрос не давал покоя, рождал какое-то напряжённое чувство не не оформившиеся ещё в мысль, но затаившиеся во всем его существе. Идет игра, ему это было ясно, Идет по тем правилам, которые он не смог еще понять. Но они эти правила были изощренными безукоризненны по форме, но при этом как-то уж слишком упрятаны. Этот Макгрегор легко доказал мне, что он знает про штирлица исаева, про Сашеньку И наконец пропола Роумена. Это очень много. Это успех Я в нокауте». Но от чего он не закрепил свою позицию наступлением? Почему? Англичане при всем их такте, жесткие политики, их национальный характер более всего проявляется в спорте. Они подарили миру теннис, футбол и бокс. Они умеют силово мотающий, но тактично атаковать. Чего же не атаковал Макгрегор? По-моему, его вообще не очень-то интересовали мои ответы. Он добивался чего-то другого. Чего? Человек в полувоенной форме без погон вошел к нему с подносом, как и вечером. Тарелка с овсянкой, кусок хлеба с сыром и чашка с жидким кофе. Как и вечером, он дождался, пока Исаев закончил завтрак, забрал тарелку, в первую очередь, потом уже чашку и ложку. Когда у вас время прогулок, спросил Исаев. У вас пока нет прогулок. Почему я наказан? Задайте вопрос тому, кто ведет ваше дело. А библиотека? Я могу пользоваться услугами тюремной. Здесь не тюрьма. С этим человек вышел, мягко прикрыв за собой массивную на пневматике дверь. Через пять дней снова пришел МакГрегор, протянул Исаеву листок бумаги. Распишитесь. Исаев прочитал текст. По настоянию штандартенфюрера СС Штирлица, который утверждает свою принадлежность к русской разведке, ММ Исаев, означенный Штирлиц передается советским властям. Лихая Закорючка вместо подписи под текстом. Помощник начальника отдела. Дата, ни номера, ни печати. Согласны с такого рода решением, спросил Маггрегор. Абсолютно. Извольте дописать с решением согласен и распишитесь той фамилией, которую сочтете более удобной. Устного согласия недостаточно? Нет. Вы, видимо, слыхали, что множество русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных, которые заразились, Макгрегор усмехнулся, западным вольнодумием отправят в Сибирь. Чтобы в будущем вы не вчинили нам иск за то, что мы отдали вас большевикам, извольте выполнить формальность. Исаев подписал бумагу. Маггрегор кивнул ему и молча вышел.